Джека Гамильтона. Хочу, чтобы вы поняли с самого начала. За исключением Мелвина Первиса из ФБР, не было на свете человека, кому бы не нравился мой дружок Джонни Диллинджер. Первис был правой рукой Джона Эдгара Гувера и смертельно ненавидел Джонни. Что касается остальных... Короче, все кругом были просто без ума, Джонни, в том-то и штука. Еще он умел смешить людей. Бог любит, что все его дела доводились до конца, так он частенько говаривал Ну и чем скажите, может не нравиться человек, исповедующий такую философию? И людям вовсе было ни к чему, чтобы такой человек умер. Вы удивитесь, но до сих пор многие считают, что вовсе не Джонни был застрелен Федами 22 июля 1934 года в Чикаго возле кинотеатра «Биограф». А возглавлял охоту на Джонни никто иной, как Мелвин Первис. И надо сказать, что он был не только подлый, но и чертовски неумный парень, из тех, кто норовят пописать из окна, забыв его предварительно открыть. Короче, ничего хорошего о нем сказать просто не могу. Дешевый пижон, и, господи, как же я его ненавидел! Как мы ненавидели этого типа! И нам всем удалось благополучно удрать от Первиса и его уродов после перестрелки в маленькой Богеме, штат Висконсин. Всем до единого! Как после такого этому грёбаному педику удалось удержаться на работе — настоящая загадка. Помню, Джонни тогда сказал, лучше бы на его место Джон Эдгар какую бабу поставил, и то было бы больше проку. Как же мы хохотали! Разумеется, в конце концов Первис все же достал нашего Джонни, но только потому, что устроил засаду у кинотеатра биограф и выстрелил ему в спину, когда тот, почуяв неладное, пытался удрать через боковой проулок. И наш Джонни, упав лицом в грязь и кошачье дерьмо, пробормотал «Как прикажете это понимать?» и умер. Но люди до сих пор не верят в его смерть. Наш Джонни настоящий красавчик, говорили они, не парень, а прям кинозвезда. А у типа, которого Феды застрелили у кинотеатра, морда была жуткая, вся распухшая, того выглядел лопнет, как переваренная сосиска. Нашему Джонни только-только стукнуло 31, а тот тип, которого прихлопнули копы у кинотеатра, выглядел на все сорок, если не больше». Кроме того, тут они обычно понижали голос до шепота. Каждому дураку известно, что у Джона Диллинджера был член размером с бейсбольную биту, а у типа, на которого устроил засаду возле маленькой богемы придурок Первис, ничего особенного, стандартный шесть дюймов в длину, и потом еще этот шрам на верхней губе. На снимках, сделанных в морге, шрам виден очень четко. Похоже, что когда они там фотографировали тело, какой-то ублюдок специально приподнял и придерживал голову моего старого друга, скорчив при этом мрачную и многозначительную рожу, словно желая тем самым подчеркнуть «каждый преступник получит по заслугам». Этот шрам как бы разрезал усы Джонни надвое. Но все знают, что у Джонни Диллинджера никогда не было такого жуткого шрама. Да вы поглядите на другие его снимки, сразу убедитесь, говорили люди. Господь свидетель, снимков этих полным-полно. Потом даже появилась книжка, где писали, что Джонни вовсе не умер, что он скрылся, обманув преследователей, а затем долго и счастливо жил себе в Мексике на роскошной Гасьенде, ублажая всяких там сеньор и сеньорита огромным своим прибором. И еще в этой книжке написано, что мой старый друг умер 20 ноября 1963 года, ровно за два дня до смерти Кеннеди, в возрасте 60 лет. И что жизнью отняла у него вовсе не пуля, выпущенная каким-нибудь ублюдком Федом, а самый что ни на есть заурядный сердечный приступ. Так что Джон Диллинджер скончался дома в постели. Славная история, не спорю. Только это все неправда. Лицо Джонни выглядит на последних снимках таким широким и толстым, потому что он в последнее время действительно прибавил в весе. Он принадлежал к тому типу людей, которые, когда нервничают, начинают есть практически без передышки, и все подряд. А основания нервничать у него были, особенно после того, как в городке Аврора, штат Иллинойс, Погиб его дружок Джек Гамильтон. Джонни понял, что он следующий. Так прямо и сказал этими самыми словами у могилы бедняги Джека. Что ж касается его прибора... Что ж, мы с Джонни познакомились еще в исправительной колонии в Пендлтоне, штат Индиана. И я видал его в разных видах, и одетым, и в чем мать родила тоже. И Гомер Ван Миттер, что находится здесь, со мной, может подтвердить, что прибор у него был вполне приличных размеров, но совсем не такой уж и огромный, как свидетельствует молва. Я вам скажу, у кого эта штука была действительно выдающихся размеров, но только чтоб между нами, у Дока Баркера, да благослови, господь, его мамашу!» Теперь о шраме на верхней губе, который прорезает усы на всех тех снимках, что сделаны в морге. Тут особая история. На других снимках шрама не видно по одной простой причине. Он схлопотал свое украшение уже в самом конце. Случилось это в городке под названием Аврора, когда Джек, он же Ред, Гамильтон, наш старый добрый приятель, находился на смертном одре. Собственно, об этом я и хотел вам рассказать. О том, как Джонни Диллинджер схлопотал шрам на верхней губе. Мне, Джонни и Реду Гамильтону удалось улизнуть от копов во время заварушки в маленькой богеме. Мы выбрались через окно на кухне и были уже по ту сторону озера. Но этот дебил-первис со своими кретинами продолжал поливать свинцом фасад и входную дверь. «Бог ты мой! От души надеюсь, что у несчастного владельца этого заведения была оформлена страховка. Первая машина, которую мы нашли, принадлежала пожилой паре, обитавшей по соседству, и этот их грёбаный драндулет никак не желал заводиться. Со второй повезло больше. Форд-купе был живущего через дорогу плотника». Джонни затолкал хозяина на переднее сиденье, тот взялся за баранку и отвез нас на приличное расстояние от Сент-Пола. Затем его попросили выйти, что он сделал весьма охотно. И за руль сел я. Мы пересекли Миссисипи примерно миль в двадцати ниже по течению от Сент-Пола. И хотя местные копы все еще продолжали искать то, что называли «бандой Диллинджера», думаю, что все обошлось бы. Не потерять же Гамильтон во время всей этой заварушки свою шляпу. Он был весь потный, как свинья. Всегда потел, когда нервничал. Нашел на заднем сиденье плотницкой машины какой-то коврик, разодрал на полоски и соорудил вокруг головы нечто вроде индусского тюрбана. Собственно, именно эта повязка и привлекла внимание копов, блокировавших выезд со спирального моста, там, где уже начинался штат Висконсин. Они заметили нас и пустились в погоню. И конец бы нам, но Джонни всегда просто чертовски везло. Ну, да то историю кинотеатра Богема, разумеется. Он захватил фургон с коровами, развернул его поперек дороги и преградил путь полицейским машинам. — А теперь жми на полную катушку, Гомер! — крикнул мне Джонни. Сам он сидел на заднем сиденье и, похоже, пребывал в отличном расположении духа. А ребята пусть прогуляются пешком. Я вдавил педаль газа, позади скрылся в пыли, груженный скотом трейлер, и копы, естественно, отстали. Так что прости, прощай, мамуля, обязательно черкну тебе письмецо, как только устроюсь на работу. Однако теперь, когда все неприятности вроде бы остались позади. Джек заметил. «Да сбрось ты скорость, идиот чертов! Не хватало, чтобы нас остановили за превышение скорости!» Я сбросил до тридцати пяти, и на протяжении примерно четверти часа все у нас шло просто отлично. Мы обсуждали заварушку в богеме, гадали, удалось Лестеру по прозвищу Мордашка удрать оттуда или нет. И вдруг защелкали ружейные пистолетные выстрелы. Пули начали с визгом рикошетить от тротуара. То были те самые копы с моста, чертова деревенщина. Они нас нагнали и ехали сейчас позади ярдах в девяносто ста, прям так и повисли на хвосте, еще суки принялись полить по шинам. Хотя даже тогда вовсе не были уверены, что это Диллинджер. Впрочем, сомневались они недолго. Джонни выбил стволом пистолета заднее стекло форда и открыл ответный огонь. Я снова вдавил педаль газа в пол, и мы помчались со скоростью около 50 миль в час, что по тем временам считалось прям-таки рекордом. Движение на дороге было слабым, но там, где было, я ловко обходил все автомобили, то справа, то слева, то одним колесом в канаве. Дважды левые от меня колеса отрывались от земли, но мы каким-то чудом не перевернулись. Нет машины лучше Форда, когда отрываешься от преследования. «Прям должен вам заявить». Как-то раз Джонни даже написал письмо самому Генри Форду. «Когда я еду в Форде, все остальные машины вынуждены жрать мою пыль», говорилось в этом письме. «И уж будьте уверены, в тот день они досыта нажрались этой самой пыли». Но и нам пришлось заплатить свою цену. Послышались странные щелчки «пинг-пинг-пинг», и по ветровому стеклу расползлась трещина. Пуля, просто уверен, что 45-го калибра никак не меньше, упала прямо на приборную доску и лежала там, похожая на большого черного жука. Джек Гамильтон находился на сидении рядом, поднял с пола автомат Томпсона и стал проверять барабан, уже готовый открыть ответную стрельбу из окна. «Автомат, пистолет пулемет Томпсона». Оружие периода Первой мировой войны, созданное оружейником Томпсоном, широко использовался гангстерами в период сухого закона. Они называли его «Чикагской скрипкой», поскольку автомат легко умещался в футляре для скрипки. Но в этот момент снова защелкало «Пинг! Пинг!» и Джек тихо выдохнул «Вот твари! Похоже, меня зацепило!» Оказалось, что пуля прошла сквозь заднее стекло, и как она не попала в Джонни, а ранила Джека...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 с виду давно заброшено. Выключил мотор, и все мы вышли из машины и стали за ней. «Если появятся, устроим им представление», — сказал Джек, «потому как я, в отличие от Гарри Пирпонта, на электрический стул не тороплюсь». Но никто не появился, и минут через десять мы все снова сели в машину и поехали по главной дороге.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 Я всего лишь безобидный гомер. Вот застрял на обочине и без вас мне никак. Сработала. В машине сидели трое, мужчина и молодая женщина с толстым младенцем на руках. Семья. А у тебя, похоже, прокол, приятель, сказал мужчина. Он был в костюме и плаще, вещи чистенькие, но, прям скажем, не первого класса.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 Небо в тот день было белесое, точно вот-вот пойдет снег, но лицо у Джека было еще бледнее. Ваше имя, мам, осведомился Джек у женщины. На ней было длинное серое пальто, на голове лихая шляпка наподобие матросской бескозырки. Дили Фрэнсис, ответила она, а глаза у нее были большие и темные, как сливы. А это Рой, мой муж. Вы нас убьете, да? Джонни окинул ее строгим взглядом и надменно заметил. «Мы банда Диллинджера, миссис Фрэнсис, а люди Диллинджера никогда, никого не убивают». Джонни никогда не упускал случая подчеркнуть этот факт. При этом Гарри Пирпонт всегда смеялся над ним и спрашивал, на кой ляд он впустую тратит слова. «Но лично я думаю, что Джонни поступал правильно». то была одна из причин, по которой именно его будут долго помнить люди, а этого педераста в соломенной шляпке все уже давным-давно забыли. Золотые твои слова, сказал Джек. Мы грабим банки, причем ровно в половину меньше, чем говорят. А кто этот славный маленький человечек? И он ощипнул малыша за подбородок. Упитанный был младенец. Ничего не скажешь. Точная копия. У. К. Филдзе. Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами. В тридцатые годы — ведущий комика «Острослов Америки». «Это Бастер», — ответила Дилли Фрэнсис. «Да он настоящий здоровяк, верно?» — улыбнулся Джек. Зубы у него были в крови. «Сколько ему? Три или около того?» Только что исполнилось два с половиной, с гордостью ответила миссис Фрэнсис. Неужели? Да, крупный мальчик для своего возраста. Скажите, мистер, а вы в порядке? Вы ужасно бледный. И потом эта кровь на... Тут вмешался Джонни. Сможешь завести эту тачку в лес, Джек? И он указал пальцем на старенький Ford плотника. Само собой, ответил Джек. Несмотря на шину и прочее. «Спрашиваешь, вот только мне жуть до чего хочется пить. Скажите, мэм, то есть миссис Фрэнсис, у вас с собой случайно нет ничего попить, а?» Она развернулась, склонилась над задним сиденьем, что было далеко не просто с этим ребенком Боровым на руках, и достала термос. Мимо пролетела еще пара машин. Сидевшие в них люди махали нам руками, и мы махнули в ответ. Я продолжал улыбаться, а щери в пасть не хуже крокодила, пытаясь выглядеть, как подобает Гомеру. Меня беспокоил Джек, я просто не понимал, как он все еще держится на ногах. Так он мало того, что держался. Этот сукин сын еще открыл термос, чтобы посмотреть, что там внутри. «Чай со льдом», — сказала она, — но он словно не слышал. А когда протянул ей термос обратно, все увидели, что по щекам его... Катятся слезы. Потом Джек поблагодарил дамочку, и она снова спросила, в порядке ли он. «Теперь в порядке», — ответил Джек. Забрался в старенький форт и повел его к кустам на обочине. Машина при этом нещадно раскачивалась и подпрыгивала. еще бы! Считай, одного колеса у нее не было вовсе, ехала на голом ободе. — Нет, чтоб задней прострелить, урод несчастный! — сердито буркнул Джек, но голос у него был совсем слабенький. И вот, наконец, машина въехала в лес и скрылась из виду, а вскоре и сам он показался на опушке. Шел он медленно и все время смотрел под ноги, словно старик на льду. — Вот и славненько, — заметил Джонни, и сделал вид, что чересчур внимательно рассматривает кроличью лапку. Брелок, прикрепленный к ключам мистера Фрэнсиса, как бы давая мне тем самым понять, что мистер Фрэнсис не увидит больше своего Форда. Стало быть, теперь мы все познакомились, подружились, самое время совершить небольшую прогулку. Джонни не сел за руль, Джек рядом, я втиснулся на заднее сиденье между Фрэнсисами и пытался рассмешить их маленького поросенка. «Едем до ближайшего городка», — не оборачиваясь объявил Джонни Фрэнсисом. «Там вы сходите на автобусной остановке и езжайте себе, куда собирались. Денег на дорогу вам оставлю. А мы заберем машину. Обещаю, что будем обращаться с ней аккуратно. Никаких там дырок от пуль, ничего подобного. Вернем новенькой с иголочки. Один из нас позвонит и скажет, где ее можно забрать». — Но у нас еще не установили телефон, — робко возразила Дилли. И голосок у нее был такой противный, жалобный и писклявый. Прям руки чесались врезать как следует. Потому как она явно принадлежала к тому разряду женщин, которым минимум раз в две недели следует устраивать хорошую выволочку, чтобы не поднимала хвост. — Вообще-то мы в списке очередников, но эти люди с телефонной станции прям как вареные, никогда не спешат. — Что ж, тогда, — ничуть не растерявшись, заметил Джонни, — мы позвоним в полицию, и уж они свяжутся с вами. Но если станете вякать, машины вам не видать, как своих ушей. Мистер Фрэнсис закивал, с таким видом точно верил каждому его слову. — А может, и правда верил. Ведь то, как-никак, была банда самого Диллинджера. Джонни остановился у бензоколонки, заправился и купил всем содовой. Джек присосался к своей бутылочке, словно там была не содовая, а волшебный нектар. Точно он помирал от жажды где-нибудь в пустыне. Но женщина не очень-то позволяла своему поросенку пить. Дала только отхлебнуть. Один глоточек. Малыш тянулся к бутылочке и орал, точно его режут. «Не хочу испортить аппетит перед ланчем», — сказала она Джонни. «Что это с вами, а?» Джек сидел, закрыв глаза и привалившись головой к боковому стеклу автомобиля. Я было подумал, что он снова вырубился, но тут он открывает глаза и говорит дамочке. «Заткните пасть своему выродку, мэм, иначе это сделаю я». Мне кажется, забыли, в чьей едете машине? Эдекс под ковыркой замечает она. «Дай ему бутылку, сучка, говорит Джонни. Он по-прежнему улыбается, но только это совсем другая улыбка. Она смотрит на него и бледнеет, прям вся краска отливает от щек. Мистер поросенок получает свою бутылочку, а будет или не будет он есть ланч, это уже никого не колышет. Еще через двадцать миль мы высаживаем семейство в маленьком городке и направляемся в Чикаго уже без них. Мужчина, женившийся на такой женщине, имеет то, что заслуживает, замечает Джонни, и уж он-то получит сполна, будьте уверены. Она позвонит копам, говорит Джек, по-прежнему не открывая глаз. Ни хрена не позвонит. Небрежно и уверенно отвечает Джонни. «Да такая скорее удавится, прежде чем Никель потратит». Он оказался прав. На всем пути в Чи мы видели лишь двух синих жучков, но каждый ехал себе своей дорогой, а сидевшие в них парни даже не притормозили, чтобы взглянуть на нас хорошенько. Так что Джонни, как всегда, везло. А вот Джеку нет. Достаточно было хотя бы мельком взглянуть на него, как тут же становилось ясно, что вся везуха для него кончилась. Мы еще и клуб не успели подъехать, как он начал бредить и звать мать. Петля. Деловой культурный торговый центр Чикаго. «Гомер!» — окликнул меня Джонни, и гриво покосился в мою сторону. «Знал, чертяка, как это меня всегда раздражает». В такие моменты он походил на девицу, собравшуюся пофлиртовать. «Чё?» — грубо огрызнулся я. «Нам некуда ехать. Здесь еще хуже, чем в Сент-Поле». «Езжай в Мёрфи», — сказал вдруг Джек, по-прежнему не открывая глаз. «До смерти охот холодненького пивка. Умираю от жажды». «Мёрфи?» — задумчиво повторил Джонни. А что, недурная идейка? Так назывался ирландский салун на Салфсайд. На полу опилки, мокрые грязные столы, два официанта, трое вышибал, дружелюбно настроенные девушки за стойкой бара и комната наверху, где с ними вполне можно найти приют. Еще несколько комнат находились в задней части помещения. Там иногда устраивались деловые встречи. но чаще они пустовали. Таких заведений в Сент-Поле насчитывалось целых четыре, а вот в чьих было всего два. Я запарковал Форт Фрэнсиса в боковом проулке. Джонни находился на заднем сидении, рядом с нашим бредящим другом, мы все еще не решались назвать Джека нашим умирающим другом. Сидел и прижимал голову Джека к лацкану пиджака. «Ступай и приведи из этого крысятника Брайана Муни», — сказал он мне. «А что, если его там нет?» «Ну, тогда даже не знаю», — задумчиво протянул Джонни. «Гарри!» — вдруг заорал Джек. «Наверное, звал Гарри Пирпанта». «Эта шлюха, которую ты мне подкинул, наградила меня чертовой гонореей!» «Ступай!» — повторил Джонни и погладил Джека по голове, да так ласково, прям как мать родная. Однако Брайан Муни оказался на месте, Джонни опять повезло, и мы договорились остаться в комнате на ночь, хотя это и обошлось нам в две сотни баксов. Жутко дорого, особенно если учесть вид из окна в грязный проулок и туалет, находившийся в дальнем конце коридора. — А вы, как я погляжу, серьезные ребятишки, — заметил Брайан. — Будь на моем месте Микки Макклюр тут же вылетели обратно на улицу. Такого шухеру понаделали в этой маленькой богеме. До сих пор все газеты трезвонят. И по радио тоже. Джек присел на койку в углу и попросил сигарету и холодного пива.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 Короче, ничего хорошего. На ночь можете остаться здесь, но чтоб завтрак полудню и духа вашего не было. Он ушел. Джонни выждал несколько секунд, а потом показал ему вслед язык, точно малое дитя. Я заржал. Джонни всегда умел меня рассмешить. Джек тоже засмеялся, но тихонько. Видно, больно было. Так, приятель, сказал Джонни,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 как-то сказал Микки Макклюр, зайдя за очередной порцией ренты. «Он, почитай, уже покойник». «Он не покойник», — сказал Джонни. Микки подался вперёд, сложив пухлые ручки на толстом животике, принюхался к дыханию Джека, так принюхиваются копы, стараясь уловить запах спиртного изо рта водителя, потом отпрянул и удручённо покачал головой. «Надо мне найти врача, и быстро».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 Когда у человека больше нечего взять, я отбираю у него жизнь». Он сразу понял, что я не шучу, и позвонил своему приятелю Волне Дэвису. Я кивнул. «С таким видом точно это имя мне что-то говорило». Позже выяснилось, что Волне Дэвис был членом банды Ма Баркера. Очень славный оказался парень. И док Баркер тоже. А подружка Волни носила прозвище Кральчиха.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 «Нет, доктора Джозефа Морана. Он же сопляк, он же недоносок». Баркеры были в бегах после неудавшегося киднеппинга. Сам Ма давным-давно смылся, кажется, во Флориду. Их притончик в Авроре был не бог весть что. Четыре комнатушки, никакого тебе электричества, сортир во дворе. Но все равно лучше, чем комната в салуне Мёрфи. Ну и, как я уже сказал,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 Тем не менее, именно он бегал звонить по телефону на станции автосервиса, ему сообщили, что Феды вовсю шуруют в Чикаго, гребут всех подряд, кто, как им кажется, мог бы иметь отношение к похищению Бремера, последнему крупному делу банды Баркера. В числе арестованных оказались Джон Бос Маклаффин, у которого были свои люди в среде виднейших чикагских политиков, а также доктор Джозеф Моран по прозвищу Плакса.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 и вы наверняка догадываетесь, почему. «Что ж, вам решать», — сказал Бастер, «потому как к рассвету они непременно окружат эту забегаловку. Лично я собираюсь рвать когти. «Да, поезжать все», — сказал Джонни. «Это и к тебе относится, Гомер. А я останусь здесь, с Джеком». «Ну уж нет, черта с два», — сказал Док, — «я тоже остаюсь». Это правда, почему бы и нет», — кивнул Волни Дэвис.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 «Лично я как раз собиралась сварганить, чего-нибудь пожрать». «Совсем, что ли, сбрендила?» — спросил ее док. «Какая еще жратва? На дворе час ночи, и лапы у тебя по локоть в крови». «Да мне плевать, сколько там сейчас времени, а кровь можно смыть», — сказала она. «Сейчас сварганю вам, мальчики, самый роскошный завтрак в жизни. Яйца, бекон, соус, поджаристые такие булочки с хрустящей корочкой». «Я люблю тебя».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 Корольчиха увидела, как между крупными черными стежками на ране снова просачивается гной, и заплакала, сидела и лила слезы, точно знала Джека Гамильтона всю свою жизнь. Не переживай, сказал ей Джонни, не убивайся так, красотка. Ты сделала все, что могла, и потом, может, он еще и выкрутится. «А Все потому, что я доставала эту чертову пулю пальцами.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 Гарри думал то же самое, но истинная причина крылась в том, что я был не нерасторопен и неуклюж, и Джонни это понимал. С этого-то все и началось. Если заключенный не выполнял плана, его на весь следующий день отправляли в будку для охранников, где на полу была постелена тростниковая циновка размером 2 квадратных фута. Заключенному полагалось снять с себя все, кроме носков, и простоять на этой циновке весь день. Стоило хоть раз сойти с нее, и ты получал плеткой по заднице. Стоило сойти дважды, ты получал уже нешуточную взбучку, когда один из охранников держал тебя, а другой метелил почем зря. Стоило сойти в третий раз, и тебя на неделю отправляли в одиночную камеру. Разрешалось пить воду сколько хочешь, от пуза. Но в том ты -то заключалась главная подлость в туалет водили только один раз в день. А если тебя заставали стоящим на циновке и писающим прямо на неё, ты получал такую взбучку, что не казалось с овчинку, после чего тебя бросали в яму. Всё это было страшно, утомительно и скучно. Скучно в Пендлтоне, скучно в Мичиган-Сити в тюрьме для взрослых ребят. И заключённые пытались хоть как-то разнообразить своё существование. Кто-то рассказывал разные байки, кто-то пел... Другие составляли списки женщин, которых собирались страхнуть, выйдя на свободу. Что касается меня, так я научился ловить арканом мух. Лучшего места, чем сортир, для ловли мух не сыскать. Я занял боевой пост у двери и принялся делать петли на нитках, которые дала мне крольчиха. После этого оставалось только ждать и не шевелиться, чтобы не спугнуть добычу. Всему этому я научился во время долгих стояний на циновке. Такие навыки не забываются. Ждать пришлось недолго. В начале мая мух появляется предостаточно, причем они еще достаточно сонные, а потому двигаются медленно. И любой, кто думает, что заорканить муху или слепня с помощью лассо невозможно, хм, шо ж, считайте как хотите, можете для разнообразия заорканить комара». После трёх попыток я, наконец, добыл первую. Это еще цветочки. Иногда, стоя на циновке, я проводил полдня, прежде чем удавалось заарканить хотя бы одну. А после этого добыча так и пошла косяком. Крольчиха крикнул из окна. «Эй, чем это ты там занимаешься? Черт бы тебя побрал! Колдуешь, что ли?» Издали это вполне могло показаться колдовством. Можете вообразить, как это выглядело с расстояния, скажем, двадцати ярдов. Стоит у сортира мужчина и забрасывает лассо из тоненькой нитки. Издали ее даже не видно. И вместо того, чтобы упасть на землю, нитка зависает в воздухе. А всё потому, что в петлю попался солидных размеров слепень. Джонни бы наверняка увидел, но в том, что касается остроты зрения, никто не мог тягаться с нашим Джонни. Даже крольчиха. Я потянул за свободный конец нитки и прилепил ее к дверной ручке сортира с помощью пластыря. Затем начал охотиться за следующей мухой, а потом еще за одной. Из дома вышла снедаемая любопытством крольчиха. Я разрешил ей остаться, но только предупредил, чтобы вела себя тихо. И она старалась вести себя тихо, но не очень-то получалось — В результате я сказал, что она распугала мне всю добычу и велел убираться, откуда пришла. У сортира я проторчал часа полтора. Достаточно долго, чтобы уже не чувствовать запаха. Похолодало, и мухи стали совсем вялыми. В общей сложности удалось поймать пять. По меркам Пендлтона это считалось бы целым стадом, но лично я считаю такое сравнение неуместным. Ведь там далеко не всякому ловцу мух удавалось занять столь выгодную позицию. Возле сортира. Как бы там ни было, но охоту пришлось прекратить. Холод разогнал всех мух в округе. Я медленно прошел через кухню. Док, волни и крольчиха хлопали в ладоши и их хохотали. Спальня Джека находилась в глубине дома, и там было темно. Именно поэтому я и попросил белые нитки, а не черные. Наверное, в этот момент я походил на человека, несущего связку невидимых воздушных шаров на ниточках. Затем разве что исключением, что мухи громко жужжали. Небось, недоумевали и возмущались, бедняжки. Что ж такое с ними произошло? — Провалиться мне на этом самом месте! — воскликнул док Баркер. — Не, правда, Гомер. И где ты этому научился? — В исправительной тюрьме, Пендлтон, — сказал я. «И кто тебе показал эту хохму?» «Да никто», — ответил я. «Просто попробовал раз, и получилось». «Но почему нитки у них не спутались?» — спросил Волни. «Глаза у него были круглыми, как виноградины, и мне почему-то стало страшно приятно». «Без понятия», — ответил я. «Просто каждая муха летает в своем пространстве, и их пути никогда не пересекаются. Загадка природы». «Гомер!» — заорал из соседней комнаты Джонни. «Если твари на поводке, тащи их сюда. Самое время». Я прошел через кухню, слегка подергивая за ниточки, как бы давая тем самым мухам понять, кто здесь хозяин положения. Крольчиха придержала меня за руку. «Твой дружок уходит», — сказала она. «И твой другой дружок просто сходит от этого с ума». Потом ему, конечно, станет легче, но теперь он плох, совсем плох, даже опасен. Мне и без нее было это известно. Ведь Джонни привык всегда добиваться того, чего ему хотелось по-настоящему, а в этот раз не вышло. Джек полулежал на подушках, и хоть лицо у него было белым-бело, как бумага, сразу было видно, что он в сознании. Перед смертью с людьми такое случается. «Гомер!» — сказал он, и весь так и просветлел. А потом увидел мух и засмеялся. То был какой-то странный, нехороший, визгливый и сиплый смех, который тут же перешел в кашель. И Джек кашлял и смеялся одновременно. Изо рта у него пошла кровь, и несколько капель брызнуло на мои нитки. «Прямо как в Мичиган-Сити!» — крикнул он и хлопнул себя по ляжке. По подбородку бежала уже целая струйка крови, стекала на майку. «Как старые добрые времена!» — и он зашелся в приступе кашля. На Джонни было страшно смотреть. По его глазам я понял, он хотел, чтобы я побыстрее убрался из комнаты. иначе джек просто задохнется в своем кашле и в то же время он понимал что это ерунда что джеку все равно суждено умереть так пусть лучше он умрет счастливым и смеющимся глазеющим на стайку пойманных у сортира мух чему быть того не миновать джек сказал я ты давай это потишь что ли — Да я теперь в полном порядке, — усмехаясь и сипя пробормотал он. — А ну, дай-ка их сюда, поближе. Подойди, чтобы я мог получше рассмотреть. Но едва он успел сказать это, как снова захлебнулся в кашле. Согнулся, подтянул к животу колени, и изо рта на не хлынул целый поток крови. Я покосился на Джонни, тот кивнул и поманил меня к себе. Я медленно направился к нему, сжимая в руке пучок ниток, плавающих в полутьме, точно тонкие белые черточки. Видно, Джек тоже понимал, что настал его последний час. «Отпусти их!» — еле слышно прохрипел он. Я едва разобрал эти слова. «Помню...» И я повиновался. Рожал пальцы. Секунду-другую нитки оставались слипшимися внизу, видно от того, что пальцы у меня вспотели. Затем разлетелись в разные стороны. И тут я вдруг почему-то вспомнил, как Джек стоял на улице после ограбления банка в мейсон сити Полил из автомата и прикрывал меня от Джонни Лестера. а мы волокли заложников к машине в надежде удрать вместе с ними. Вокруг Джека так и свистели пули. Одна зацепила его, но в тот момент он выглядел так, словно будет жить вечно. Теперь же лежал на окровавленной простыне, подтянув колени к животу. — Вы только осмотрите на них, — еле слышно прошептал он. Белые нитки так и порхали в воздухе. «Это еще не все, дружище!» — воскликнул Джонни. «Смотри!» — он шагнул к двери, ведущей на кухню, резко развернулся и отвесил поклон. Он улыбался во весь рот, но то была самая грустная улыбка из всех, что мне доводилось видеть. Просто все мы лезли из кожи вон, чтобы напоследок развеселить нашего умирающего товарища. Чем еще мы могли ему помочь больше ничем? Помнишь, как я ходил на руках в швейной мастерской? — Еще бы не помнить. Только не забудь вступительную речь, — сказал Джек. — Леди джентльмены, — провозгласил Джонни, — а теперь на арене клоун. «Поприветствуем Джона Герберта Диллинджера!» Он с особым нажимом произносил «дж», как некогда произносил его старик. Как делал он сам, прежде чем стать знаменитостью. Затем хлопнул в ладоши и встал на руки. Да у самого Бастера Крэба не вышло бы лучше. Штанины задрались до колен, открыли носки и лодыжки. Из карманов высыпалась мелочь, монеты со звоном разлетелись по полу. И он зашагал на руках по половицам, смешно прихрамывая и громко напевая «Тра-ля-лям-пам-пам». -пам». Тут из кармана выпали ключи от украденного Форда. Джек хохотал и хрипел, точно у него был гриб. А вся наша честная компания — док, баркер, крольчиха и волни — столпилась в дверях и тоже ржала, как лошади. Прям лопались от смеха. Корольчиха громко захлопала в ладоши и закричала «Браво! Бис! Бис!». Над головой у меня продолжали плавать в воздухе белые ниточки, разлетаясь все дальше и дальше друг от друга. Я тоже смеялся. А потом вдруг увидел, что может сейчас случиться, и перестал. «Джонни!» — крикнул я. «Пистолет, Джонни! Следи за пистолетом!» Чёртов пистолет 38-го калибра, который он всегда держал за поясом брюк, он стал вываливаться. «Что?» — недоуменно спросил Джонни. И в ту же секунду пушка вывалилась на пол, на ключи от машины, и грянул выстрел. Револьвер 38-го калибра — не самая мощная и громкая пушка в мире, но здесь, в спальне, выстрел показался просто оглушительным. А вспышка... Яркой, как молния. Док взвыл, крольчиха взвизгнула. Джонни не сказал ничего, просто сделал сальто мартале и упал лицом вниз, едва не задев ступнями ножки кровати, на которой умирал Джек Гамильтон. И лежал неподвижно. Я бросился к нему, отбрасывая липнущие к лицу белые нити. Сперва мне показалось, что он мертв, потому что, когда мы его перевернули,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 «Ну, как бы то ни было, мы сматываем удочки», — сказал Волни, потирая плечо. «И вам советую, так что забирайте свое барахло, и назад можете сюда не возвращаться. Мало ли что, обстановка, мать ее, меняется быстро». «Ладно», — кивнул Джонни. «По крайней мере, он умер счастливым», — заметил Волни. «Умер, смеясь». Я промолчал. До меня только сейчас начало доходить, что Ред Гамильтон...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 «До смерти не хочется делать этого, Ред, сказал он. «Но знаю, и ты сделал бы тоже для меня. Окажись я на твоем месте». И он вылил щёлочь на лоб, щеки и рот Джека Гамильтона. Когда едкий раствор начал пожирать сомкнутые веки, я не выдержал и отвернулся. Разумеется, все эти наши старания пошли псу под хвост.